Глава 8. Медленный рост. Пересадите себя в другой горшок. Иногда старый приятель продолжает называть вас детским прозвищем. Начальник не даёт повышения, несмотря на многие годы усердной работы, и всё потому, что вы получили диплом неизвестного университета и не сделали чести веб-сайту компании. В подобных ситуациях кажется, что вы в ловушке. Или на вас навесили ярлык. Вы думаете, что никогда не сможете обновить устаревшую версию самого себя. Такое гораздо чаще случается с теми, кто ещё не раскрылся или оступился на старте, чьи оценки в школе хромали. Если вы были мальчиком на побегушках, а потом выучились на бухгалтера, то коллеги по работе всё равно будут относиться к вам по-старому. Чтобы стать господином финансовым консультантом, вам, возможно, придётся сменить работу. Точно так же, если вы в старших классах были ботаником, то для своих школьных приятелей останетесь им и через 20 лет. Чтобы стать профессионалом или мамой двоих детей, порой приходится отказаться от общения с этими приятелями или даже сменить место жительства. Иногда трудно признать, что в нашем процветании заинтересованы или не заинтересованы другие люди. Если розовый куст слишком разросся и не помещается в старом горшке, его пересаживают. Точно так же вам возможно придётся сменить работу, окружение, даже город, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. В противном случае люди будут по-старому относиться к вам, хотя вы уже превратились в обновлённую версию самого себя. Когда вы действительно прикладываете усилия к самосовершенствованию и стараетесь превзойти собственные ограничения, такой акт самоутверждения может нарушить общественный статус-кво. Ваш рост угрожает социальной или профессиональной иерархии. Если вы что-то делаете лучше, чем другие, то они начинают ставить под сомнение свои достижения и жизнь. Им кажется, что они в чём-то отстают, и они пытаются сознательно или нет удержать вас на месте. Зачем коллегам и даже друзьям удерживать вас на месте? Животные и люди очень хорошо чувствуют статус. Группа крабов будет в буквальном смысле стаскивать на дно любого своего собрата, который пытается выбраться из ловушки, оставляя остальных на верную смерть. Психологи и социологи так и называют это явление – менталитет краба. краба или теория ведра с крабами. Что касается человеческого сообщества, то большинство будет изо всех сил отрицать значимость любого отдельного представителя, который достигает большего успеха, чем остальные. Поздней, но внезапно расцветший цветок, чересчур возомнивший о себе выскочка, должен быть срезан под корень. На вас смотрят как на угрозу целому классу, религии или нации. Иногда такие люди слышат в свой адрес негативные реплики, продиктованные неприкрытой завистью, злобой или нездоровой конкуренцией. Однако чаще всего критики даже не понимают вреда своих слов. Они искренне облекают предупреждения в форму беспокойства. Даже не знаю, Сара, не хочется, чтобы ты разочаровалась. Дон Вулф, автор книг Электропрохладительный кислотный тест и Битва за космос, так объяснял философию, послужившую основой этих произведений. Любые вещи я рассматривал с точки зрения статуса. Например, Битва за космос это книга вообще не о космосе, а о состязании пилотов за место под солнцем. Вульф пишет, что о конкуренции из-за статуса, которая принимает экстремальные формы, можно читать бесконечно. Тема интересна, и в ней есть смысл с точки зрения эволюции. Но для того, кто оказался по другую сторону, для позднего цветка, который находится почти на самом дне, это совсем не интересно. В подобных ситуациях решение очевидно. Нам нужно выдернуть корни и пересадить себя в другой горшок. Активный процесс перевоплощения личности. Пересадка редко бывает мирным и гладким. Он по своей природе напряжённый, поэтому так много литературы разных эпох и культур посвящено взрослению человека. В таких сочинениях взрослеющий молодой человек или девушка вдруг осознаёт свой независимый ум и то, что семья и культура далеко не радостно принимают это. Порой очень сложно покинуть семью и общество, в котором вы живёте. После пересадки в другой горшок вас ждут изменения, и мелкие, и значительные. Возможно, вы встретите новых людей с такими же пристрастиями и наклонностями, как у вас, получите новую работу или переедете в другую страну. Суть в том, чтобы сменить горшок, сделать шаг, неважно, каким он будет, к более плодородной, подходящей для цветения почве.